4. Эван сидел за барной стойкой и крутил в руках неподкуренную сигарету. Многое из того, что происходило в последние дни, навевало дурные мысли. Больше всего беспокоил сон. Не его отсутствие, а именно то, что происходило в нем. Постоянная смерть от выстрела в висок порядком надоела. Каждый новый раз голова болела все сильнее. То, желает ему смерти, было непонятно. Но под подозрением были все члены его банды. — скрипнула половица. Эван резко обернулся и выхватил револьвер, по пути сбив бутылку. — Реакция все хуже. — сверкнула мысль. Перед дулом пистолета стоял Ману. — Лучше не стоит. — А это ты... — Эван убрал револьвер в кобуру. — Не стоит ко мне подкрадываться. Я не крался, просто не привык издавать лишний шум. — Выпьешь? — Нет, тебе тоже не советую, реакция ужасная. — Хотел бы напасть, ты был бы тропом. Почему не спишь? Эван наполнил свой бокал и отпил половину. — Выспался днем, мне надо идти. — Погоди. Эван жестом его остановил. — Ты умеешь стрелять? — Я предпочитаю холодное оружие. В качестве доказательства Ману приподнял рубаху. На поясе висел стилет. Капитан кивнул и убрал руку. — Доброй ночи. Ману оставил капитана без ответа. Слишком уж он раздражал. Особенно растущая в нем слабость. Сомнений в том, что жить ему осталось недолго, не было. Даже если это будет Мано, то своим кинжалом он постарается все сделать быстро. И желательно без крови. На втором этаже бара, где обычно ночевали пьяницы, банда устроила ночлег. Джо и Финли спали в одежде на одной кровати. Малый Ральф храпел на кресле. Бурый устроился на диване. Ману стоял на пороге комнаты. Внутри росло желание по-тихому убрать каждого, кто здесь был. Но пока нельзя. Кто-то -то может оказаться полезным, потому приходится терпеть их всех. Если ты сейчас не свалишь, я выстрелю, и уж поверь, капитан тебе не поможет. Ману не различал их по голосам, и определить того, кто говорил, было сложно. Ты не успеешь, к этому моменту твоя глотка будет вскрыта. Рука легла на рукоять стилета. Фина, стынь! а ты иди своей дорогой, здесь тебе места нет. Теперь было понятно, что угрожал ему тот же тип, что зарос как обезьяна. Второй голос, вероятно, принадлежит бурому. Их время еще не пришло, но первым обязательно будет Финли. И в отличие от капитана, умирать он будет долго. Спор между Буром и Финли набирал обороты, а один грозился убить индуса, второй пытался его успокоить. Ману покинул их беззвучно в тот момент, когда к ним подключился Джо, кричащий что-то о нормальном сне. Только одиночество давало чувство полной безопасности. Лежа на крыше бара, хотелось думать о чем то светлом и приятном, но стоило закрыть глаза, как он возвращался в угольные шахты Дарима. Было тяжело. Никто не хотел работать бок о бок с индусом. Хотя под слоем угольной пыли было непонятно, где ирландец, а где индус. День за днем условия становились все хуже. Никто об этом вслух не говорил, но Ману понимал, что никто не будет против, если маленький индус подохнет в одном из тупиков шахты. Несмотря на это, Ману выжил. Спасибо тебе, голос. А главное, научился жить в темноте и ладить с динамитом. Спустя несколько лет, когда настало время покинуть шахту, Ману отплатил им тремя точными взрывами. Сколько людей погибло, для него значения не имело, каждый день кто-то умирал. Его, вероятная смерть никого не волновала. Почему же он должен был переживать за них? Когда Ману покидал Дарим, до него дошли слухи о том, что шахту затопили. Где-то внутри, лишь на мгновение, появилось чувство радости, а потом пришла пустота. Пустота и абсолютное спокойствие. Когда Ману услышал череду выстрелов, он словно кошка подпрыгнул и встал спиной к дымоходу. Звук шел из бара на первом этаже. Тенью Мано переместился к краю и плавно сполз на корни с окна второго этажа. С той же легкостью он спустился на этаж ниже, прыжок и мягкое беззвучное приземление. Мано осторожно открыл дверь и вошел, держа в руке стилет так, чтобы лезвие не играло на свето. По центру барного зала стоял капитан, целясь в пустоту. В углу комнаты лежали разбитая бутылка и сломанный барный стул. Кроме капитана никого не было. Сверху доносился шум. Банда, поднятая выстрелами, спешила разобраться. Финли бежал впереди с надеждой увидеть труп индуса и довольного капитана. Эван стоял и не сводил взгляд с одной точки, как кот, пугающий хозяина, когда фокусируется на пустом месте. По телу бежала легкая дрожь. Дуло револьвера плясало из стороны в сторону. Первым к нему подошел Бурый. «С тобой все в порядке?» Капитан не реагировал. Даже не заметил, как его плечо коснулась рука. Для него не существовало ни образов, ни звуков. Он попал в вакуум. Здесь кто-то был и выжидал, пока Эван опустит руку с револьвером. А потом снесет ему голову точным выстрелом в висок. «Убирать оружие рано. Трех патронов в барабане достаточно, чтобы быть в безопасности». Свой голос Эван услышал достаточно хорошо. Голос заставил вакуум дрожать, а после лопнуть, как воздушный шар. Звуки проникли в голову с удвоенной силой. Встретившись внутри черепной коробки, они создали взрыв, такой мощный, что из носа фонтаном брызнула кровь. Эван пошатнулся, обмяк и рухнул, будто марионетка, у которой обрезали нити. Пришел в себя он не сразу. Когда сознание вернулось первый раз, Эван лишь смог понять, что его куда-то несут. Во второй раз он увидел очертания комнаты и людей, но нечетко, словно приходилось смотреть через грязное стекло, с которого рукой попытались стереть грязь и сделали только хуже. Наконец, третья попытка, хоть и далась с трудом, оказалась успешной. Сидя на кровати, Эван опирался на руки, боясь, что если их убрать, то упадет. В комнате остался только Бурый, который молча за всем наблюдал. — Ты как? — Да. С хрипом спросил капитан и посмотрел на него. Вид был такой, словно он удивился тому, что в комнате не один. — Ушах гудит. — Я спросил, как ты? Планируешь сдохнуть или еще повоюем? — Хочется повоевать, но так паршиво, что проще сдохнуть. Бурый заметил легкую улыбку на лице. Кровь осталась под носом. Капитан был похож на дешевого размаленного шута. «Ты что-то принял?» «Я... нет, не собирался». «Я тебя не спрашивал. Я видел стеклянный флакон на баре. Что это?» Капитан свесил ноги с кровати и поставил их на пол. Потребовалось достаточно времени, чтобы попробовать встать. Ничего не вышло. Пришлось остаться на месте. Бурый надеялся, что капитан его просто не слышит и не намеренно игнорирует. Потому повторил вопрос громче. «Кто было во флаконе?» Лекарство на этикетке было написано «Успокаивает и вызывает сон». «Помогло?» — усмехнулся Бурый. «Да, ты видел, спал как младенец». Капитан пошел на второй заход. В этот раз более уверенно. «Хорошо, хоть не обделался. Ты будешь в норме, когда завтра мы пойдем к Броксу? «Да, сутки я точно продержусь, а потом мы свалим». Капитан стоял на ногах, голова кружилась, но в целом тело слушалось. «Я давно заметил, что ты не спеешь, но чтобы стрелять по стенам, это что-то новое. Мне кажется, я стрелял по двум бутылкам джина с опиума. Тебе стоит попробовать. Мне привычнее содовая. Собери всех, я скоро спущусь». Наедине с собой тревога вернулась. Казалось, будто каждая тень скрывает в себе то существо, которое напало на него в баре. Рука потянулась к кобуре. Та оказалась пуста. Эвана бросила в холод, сердце подпрыгнуло к горлу. Черт, видимо, я выронил его, когда рухнул. Из-за спешки смыть кровь получилось плохо. Она осталась в складках на шее и за ушами. Менять одежду Эван тоже не стал. Слишком уж одиночество давило. Прихватив пачку сигарет, он отправился на первый этаж.